Глава 3. Что же, как говорится, утро начинается не с кофе, а с встречи со старшей сестрой, которую ты почти не помнишь. При этом сама сестра явно не хочет так просто отступать и оставить меня в покое. Правда, утро надо начинать хотя бы в 6 часов, не учитывая, когда собственно происходит рассвет. Однако, кого волнуют подобные мелочи? Переодевшись в более подходящую одежду, Я пришёл в гостевой зал, где на весьма длинном и широком столе стояли подносы с едой. В самом его конце, попивая то ли вино, то ли гранатовый сок из бокала, веселилась Виктория, о чём-то мило беседуя с моими слугами. Точнее, общалась она только с вполне конкретной троицей: с Анной, Тимофеем и Вадимом. Последний смотрел на неё с небольшим страхом в глазах и одновременно с обожанием. Кажется, я начинаю догадываться, Почему он ходил таким дёрганым в последнее время? И откуда сестра вообще знала о моём приезде в столицу? Уж очень выразительный взгляд парень бросал на мою сестру, будто на идола, на которого раньше мог смотреть только задних рядов. "Я смотрю, тебе тут нравится", сказал я, садясь за стол недалеко от неё, и посмотрел на своих бойцов. "А остальные здесь что делают? Боюсь, если моя сестра вдруг захочет меня убить, вы уж простите" не сможете дать ей отпор. Теперь, имея возможность более детально прощупать девушку, которая приходилась в мне родственницей, я мог подтвердить, что она действительно имеет пятый круг маны. Конечно, это уже довольно хороший результат в ее возрасте, но вот проблема была в том, что Виктория избрала путь магического мечника, что несколько снижало уровень ее возможностей на дальней дистанции, но вот на средних и близких дистанциях она становилась в разы сильнее. Особенно это было бы заметно на сверхблизких расстояниях, когда ты уже просто не успеешь создать никакое плетение, чтобы остановить меч, наполненный магией противника. Такой путь выбирали лишь немногие, потому что он был гораздо сложнее, чем путь развития обычного имперского мага. Но сестра, как я понимаю, всегда была весьма упёртой личностью. Ну и насколько я вычитал из досье на неё, предоставленном Анной во время нашей поездки до поместья, У Виктории были какие-то проблемы с контролем собственной магии. Вот поэтому она и пошла путём развития мечника, где у неё этих проблем не наблюдалось. Женя, надеюсь, ты не против, что я их позвала сюда. Просто решила вспомнить старые времена, поинтересоваться, как у твоих слуг дела. Пусть немного, но я с ними была знакома и заодно узнать, как там живёт один мой старый знакомый, которого я так давно не видела. Последние слова Она сказала с особым трепетом, будто эти воспоминания приносили ей особое удовольствие. "В смысле, знакомы?" заинтересованно посмотрел я на неё. "У меня, может, и амнезия, но я знаю, что ты очень долго время пропадала на заданиях от нашего отца и в целом по делам рода. Да и мои слуги, если на то пошло, со мной как минимум несколько лет, а до этого они проходили обучение в родовых училищах. Когда ты с ними успела познакомиться?" Интересно, откуда моей сестре было вообще знать моих слуг. Она явно не шутила, с учётом сколько у нашего рода учебных заведений по подготовке будущих слуг рода, подобная мысль мне казалась невозможной. Это как если бы какой-нибудь простолюдин сказал, что знаком лично с кем-то из императорской семьи. Звучит очень уж фантастически. Пусть в целом и возможно, но шансы на это исчезающе малы. Я в своё время Нарабатывала навыки спарринга с различными противниками. Так что, когда в моём круге общения уже закончились те, кто имел возможность встретить со мной клинки, то пришлось идти искать новых противников. Мечтательно улыбнулась Виктория, поставив свой бокал на стол. Удивлён, что противники не нашли тебя сами, отшутился я. Куда чаще они убегали и скрывались? Девушка скрестила руки на груди и продолжила. Таким образом, Я, казалось, и наших родовых наставников, которые готовят будущих воинов рода, всё же их подготавливали так, чтобы они в том числе могли сдерживать аристократа, а мне в радость было получить как можно больше противников, и им опыт, пусть и не такой радостный. В силе наших слуг я точно не сомневаюсь, кивнул я, окидывая взглядом Анну и Тимофея. Наши враги тоже в этом не сомневаются. На лице девушки Расплылась довольная улыбка. Вот там и познакомилась с частью наших будущих защитников, и часть из них забрала к себе в отряд, ведь они как минимум должны были выдержать мой темп боя, а то толку было бы с них немного, да и поддержку оказать бы не смогли по той же причине. К сожалению, грустным вздохнула она. Всех, кого это брало, не забрать не дали, но я так узнала много о талантливых бойцов, проходящих обучение в то время. Вот как раз твои слуги были среди них. Выходит, мои слуги, как минимум, впечатлили тебя, чтобы ты их запомнила, но при этом не забрала к себе. Были какие-то особые критерии отбора? поинтересовался я. Не думаю, что я их обидел ба ответ моей старшей сестры. Но мне действительно было интересно, почему в итоге, если она их признала, то этот троица как впрочем, и остальные бойцы рода попали к тому, кто до последнего времени считался отбросом рода. У меня были свои пунктики для отбора, покачала Виктория пальчиком, заодно демонстрируя аккуратный маникюр. Например, взять хоть твоего здоровьяка. Что тогда, что сейчас? Он был весьма здоровым парнем. Я краем глаза посмотрела на Тимофея, который, несмотря на сказанное, сохранял каменное выражение лица, будто подобные слова его совсем не трогали. Сражался достойно, как настоящий воин, и это по моим меркам А я довольно предвзято в этом вопросе. Я думала его к себе взять, чтобы повеселиться подольше. Но не срослось. Почему так? Как по мне, он отличный слуга. Не импульсивный и рассудительный. К тому же имеет хорошие задатки командира. Такое ощущение, что тебе было сложно угодить. Продолжил я развивать уже поднятую тему. То, что сложно, ты прав. Согласилась со мной сестра. Любой отобранный мной воин должен действовать как единое целое со остальными членами отряда и в первую очередь подчиняться мне. Холодно улыбнулся она, вновь посмотрев на моего слугу. Твоему же бойцу на тот момент очень не хватало слаженности действий. Почему так? решил уточнить я. Он привык брать слишком многое на себя, из-за чего мог сработать не так, как мне того требовалось. А значит, и поставить под угрозу мой план. Я спорить мои приказы. Выбить эту привычку очень тяжело, поэтому я не стала его брать, объяснила мне сестра. Я понимаю твой выбор, тратить время на кого-то одного, чтобы остальным доставалось меньше внимания, и в итоге страдала общая боевая мощь отряда, тоже очень плохая идея. Ничего хорошего из неё не выйдет. Я понимающе покачал головой. Ты абсолютно прав. Да и кандидатов хватало. Правда, часть разобрали другие братья и сестры, но все же к нам в слуге идет очень много талантливой молодежи. Пусть и не все попадают именно к нам из-за того, что могут потребоваться в других направлениях деятельности рода, но после обучения у наших наставников каждый из них может рассчитывать на хорошее место. Тут я все же был не согласен с оценкой сестры. Пусть вместе с Тимофеем в отряде я сражался против магов, грубо говоря, лишь раз, случай с контрабандистами не в счет, Но мог сказать, что он беспрекословно выполнял приказы и не брал на себя слишком многого. Просто был именно на своей позиции и честно исполнял возложенные на него обязанности. У меня на этот счёт иное мнение, но спорить не буду. Мы обсудили лишь одного из моих бойцов, но что ты можешь сказать об остальных? Раз уж пошла оценка их возможностей. К этому моменту я уже не выдержал всех этих разговоров и приступил к завтраку. «Анна? Тебя же, кажется, так зовут?» Вопросительно посмотрела на мою главную помощницу Виктория. После утвердительного кивка моя сестра продолжила. «Так вот, Анна тоже показала достойный результат. Однако она будто пыталась, но не могла выложиться на полную. Словно что-то ее сдерживало. Надеюсь, ты смогла справиться со своими внутренними демонами, девочка?» При мне Анна ей ничего не ответила и лишь коротко кивнула. «Анна?» бросив на меня быстрый взгляд. Пусть она ничего и не сказала, но по лукавой улыбке, возникшей на лице Виктории, было видно, что она это как раз прекрасно разглядела и поняла, кто причастен к тому, чтобы девушка исправилась в лучшую сторону. С этим понятно. Решил я перевести акцент на себя, а то эти многозначительные взгляды напрягали. А что насчет Вадима? Я так понимаю, что вы друг друга знаете даже лучше, чем могло бы показаться. Что примечательно, парень даже не стал делать вида, что я не прав, впрочем, как и сестра. Вадим, Вадим, протянула она его имя, после чего я заметил, что Виктория попыталась сдержать смешок. Знаешь, может, он и хороший стрелок, но воины из него как из меня домосед. Не обижайся, Вадим, улыбнулась она парню и потом перевела взгляд на меня. И да, мы знаем друг друга, так как не сложно запомнить такую ходячую катастрофу. Ни в коем случае, встревоженно ответил Вадим, и мне показалось, что он даже немного отошёл назад, поближе к стене и выходу. Даже интересно, как все эти чувства насчёт моей сестры сочетались у этого, казалось бы, довольно беззаботного парня. Их явно что-то связывало, что-то, о чём не принято рассказывать. Раз он её так пугается, и при этом всё равно находятся рядом. Если кратко, братик, Вадим меня смог удивить. Знаешь как? Хитро прищурилась Виктория. Будучи избитым тобой, с переломом на рёбрах и костями, он начал рассказывать тебе свои нелепые шутки, да? Предположил я, что могло быть в действительности. Взгляд Виктории резко переместился на Вадима. Вадим, а ты случайно не рассказывал ему эту историю? Спокойным голосом произнесла Виктория. Однако реакция у парня была такая, будто в её словах была скрытая угроза и обещание чего-то жуткого. "Скорее уж я очень хорошо знаю Вадима", покачал я головой, спасая положение. "Вот оно что". Снова сестра перевела взгляд на меня и мило улыбнулась. "В общем, он единственный, кто, будучи избитым мной, стал шутить на тему: "Простите, Виктория Дмитриевна, что прерываю?" Но, пожалуйста, давайте не будем вспоминать тот случай. Вы же говорили, что никому не расскажете. Неожиданно перебил ее Вадим. В иной раз и при других людях такое могло бы сойти за оскорбление. Однако у Виктории это вызвало легкую улыбку. Ладно, захочешь — сам расскажешь. Своё слово я сдержу, — ответила она парню. Это можно обсудить и позднее. А что за хороший знакомый, о котором ты говорила? Я так понимаю, его не среди собравшихся? Нет, ты чего, братик? Я говорил о наставнике этих ребят, которые, собственно, и занимаются корректировкой их обучения и изменением учебной программы. Я так понимаю, что о нем я не в курсе. Краем глаза посмотрел я на Анну. С Вячеславом Павловичем контактируют только слуги и те, кто собирается становиться воинами рода. Он является главой всех учебных корпусов Львовых. поспешно ответила мне девушка. А еще этот замечательный человек — маг восьмого круга, и его за глаза называют «разящим мечом» рода Львовых. Тепло улыбнулась при его упоминании Виктория.